Глава 23. Гибриды. Европа, мать скрещивания. Достижения генетики в изучении древней ДНК раскрывают неожиданные стороны гибридизации или метисажа, как выразились бы французы. Все чаще оказывается, что скрещивание играет важную роль в происхождении видов и их адаптации, и в Европе можно обнаружить множество тому примеров. Но, пожалуй, самое поразительное воздействие в Европе гибридизация оказала на эволюцию человека. Мы часто думаем, что гибриды — это нечто плохое, что-то вроде бастардов, дворняк, помесей. Отрицательные ассоциации со словом «гибрид» были особенно распространены в первой половине 20 века, когда ошибочные представления о генетике делали чистоту расы крайне привлекательной концепцией. Пионер генетики Рональд Фишер, ярый сторонник Евгеники, идея, что общество можно улучшить путем селективного выведения высших людей, полагал, что гибриды получаются в результате грубейшего просчета в сексуальных предпочтениях, которые мы только можем вообразить для любого животного. В нас глубоко укоренилась идея, что виды — это отдельные сущности, носители уникального генетического наследия. Возможно, она отражает некое ощущение идеального до человеческого мира и поэтому гибриды могут угрожать нашему чувству порядка. Они определенно осложняют работу таксономистов, иногда доставляя трудности при классификации и угрожая системе Линнея, которая царит в биологии более 250 лет. Но мы давно знаем, что гибридизация распространена очень широко. К 1972 году было установлено примерно 600 разновидностей гибридов млекопитающих, Многие случаи были зафиксированы в зоопарках и других вариантах содержания в неволе. В 2005 году было подсчитано, что гибридизация затрагивает 25% растительных и 10% животных видов. Исследования древней ДНК, проведенные в последние годы, показали, что эти оценки сильно занижены даже для диких популяций. Ситуацию иллюстрируют две недавних работы. В одной изучались медведи, а в другой слоны. Шесть видов современных медведей – бурый, белый, барибал, гималайский, малайский, губач – эволюционировали от общего предка за последние пять миллионов лет. Примечание. Эти шесть видов составляют подсемейство урсины, но помимо них в семейство медвежьих входят еще два вида – очковый медведь и большая панда. Конец примечания. Хотя они весьма разнятся по внешнему виду и среде обитания – Анализ ДНК обнаруживает поразительную степень гибридизации в их родословной. Например, белые медведи скрещивались с бурыми. 8,8% генома бурых медведей достались им от белых. Это означает, что пизли, под этим названием известны недавние гибриды белого и бурого медведей, не новое явление. Они появляются уже сотни и тысячи лет. Среди многих других скрещиваний, отмеченных в этом исследовании, Упоминаются гибриды бурого медведя и барибала, гималайского медведя и губача, малайского медведя и губача. Специалисты пришли к выводу, что гибридизация между различными видами семейства медвежьих продолжается миллионы лет. Так что если в генеалогическое древо медведей включить связи между видами, получившаяся схема выглядит скорее генеалогической сетью. Примечание. Согласно исследованию 2022 года, гималайский медведь сам по себе гибридный вид, возникший в результате скрещивания предков северных медведей Бурого, Белого и Барибала с предками южных медведей Малайского и Губача более 5 миллионов лет назад. Конец примечания. История гибридизации хоботных, пожалуй, еще удивительнее. Недавнее исследование, проведенное палеогенетиком Элифтерией Полкалупу и ее коллегами, Включало три существующих вида, саванный лесной и азиатский, и три вымерших, прямо бивневый лесной слон, шерстистый мамонт и американский мастодонт. Выяснилось, что хоботные скрещивались на протяжении большей части своей истории. Некоторые вымершие слоны возникли в результате такой масштабной гибридизации, что их нелегко даже классифицировать в системе Линея. Суммируя результаты, группа Полколупу пишет, У многих видов млекопитающих способность к скрещиванию на временном интервале в миллионы лет является нормой, а не исключением. Авторы также предполагают, что передача генов ближайшим родственникам при гибридизации могла помогать видам мигрировать и приспосабливаться к угрозам и возможностям. Если смотреть с этой точки зрения, то следует считать уязвимыми и изолированными те виды, которые утратили способность к гибридизации из-за вымирания близких родственников, например, наш собственный вид. Если бы скрещивание было достаточно интенсивным, то жизнь стала бы одной неразличимой массой. Почему же все-таки есть отдельные виды? Дело в том, что существуют механизмы изоляции видов, которые затрудняют появление гибридов. Одной отдельной особи трудно преодолеть такие барьеры. Однако вид включает миллионы особей, и они обычно обеспечивают достаточное количество гибридов, чтобы гены перемещались между разными видами. Некоторые изолирующие механизмы являются поведенческими, например, определенный брачный крик, на который реагируют только самки данного вида или предпочтение для размножения в определенное время года. Другие механизмы являются физическими например, размер или форма пениса. Имеются также генетические и эпигенетические барьеры. Иногда генетические факторы препятствуют формированию жизнеспособного эмбриона. Однако они могут также привести к тому, что большинство гибридов первого поколения окажутся бесплодными или будут обладать низкой фертильностью. Примечание. Фертильность – способность организмов производить потомство. Конец примечания. Согласно так называемому правилу Холдейна, это особенно верно для гибридов самцов у млекопитающих. Однако, если гибридам первого поколения удается произвести какое-то потомство, то фертильность следующего поколения часто улучшается, хотя обычно это происходит при скрещивании только с одним из исходных видов, но не с обоими сразу. Все эти барьеры ограничивают потоки генов от одного вида к другому, но не перекрывают их полностью. Иногда гибридизация не просто позволяет генам перемещаться между видами, а создает совершенно новый гибридный вид. Среди европейских видов, появившихся вследствие гибридизации, съедобная лягушка, распространенное и экономически важное существо, которое во Франции считают кулинарным деликатесом. Родительскими видами для нее стали, вероятно, сотни тысяч лет назад, прудовая и озерная лягушки. Как вы, наверное, заметили, в научное название этого животного вставлены буквы KL. Так обозначается клептон, своего рода похититель генов, гибрид, которому для завершения репродуктивного цикла требуется другой вид. Примечание. Генетика клептонов может быть крайне сложной. Иногда при производстве сперматозоидов или яйцеклеток исключаются гены одного из родителей. В Европе имеются три вида клептонов. Для всех одним из родителей является озерная лягушка, и все они для размножения используют различные генетические пути. Гены озерной лягушки у всех трех видов никогда не теряются. Конец примечания. Большинство клеттонов самке. а некоторые вообще не используют гены самцов, а просто применяют их сперму для стимулирования развития яйцеклетки без ее оплодотворения. В результате гибридизации возникли также некоторые виды млекопитающих. Недавно было установлено, что обыкновенный шакал – это два разных вида. Тот, что меньше, произошел от древнего ответвления волчьей родословной, а тот, что крупнее, находится ближе к современному европейскому волку, и его предки мигрировали в Африку, скрестились с эфиопским шакалом и создали новый гибридный вид. Примечание. Этот более крупный вид, африканский волчий шакал, Отделился от общего с волками предка примерно 1,3 миллиона лет назад, а менее крупный, обыкновенный или азиатский шакал – 1,9 миллиона лет назад. Эфиопский шакал внес генетический вклад в обе эти линии, когда был распространен в Африке намного шире, чем сегодня. Ни один из этих видов не является близким родственником настоящих шакалов из рода люпулея – чепрачного и полосатого. Конец примечания. Зубр – крупнейший из существующих европейских млекопитающих. Это устойчивый гибридный вид, появившийся примерно 150 тысяч лет назад, когда долгое время подвергались скрещиванию тур и степной зубр, он же степной бизон. Степные зубры, от которых произошли американские бизоны, населяли тундры степи и исчезли в Европе в конце последней ледниковой эпохи, в то время как туры жили в более умеренных лесистых районах. Зубры в основном несут в себе гены бизонов с большой долей, 10%, влитых генов диких туров. И это смешанное генетическое наследие, по-видимому, помогало им выживать в изменчивых условиях потепления климата и распространения лесов. Гибридизация в сельском хозяйстве отличается от гибридизации в дикой природе. И потому что создаваемые людьми условия позволяют скрещиваться видам, которые никогда не делают этого в природе, И потому, что отбор ведется на экстремальные характеристики у многих одомашненных форм. Когда домашние животные дичают или скрещиваются с дикими родственниками, люди, заинтересованные в сохранении вида, попадают в затруднительное положение. Должны ли они стремиться к устранению гибридов и тем самым гарантировать, чтобы дикие варианты не были подавлены домашними? Некоторые считают сильно измененных домашних животных особой формой генетического загрязнения, которые в силу их огромного количества может поставить под угрозу гораздо более малочисленных диких родственников. Так целесообразно было бы убрать из природы гибриды волка и собаки из опасений, что гены собаки могут заполонить популяцию волков. К этому вопросу я еще вернусь. Более сложный пример – ситуация с шотландской дикой кошкой, когда преобладающая часть популяции представлена гибридами диких и домашних животных. Может показаться, что такие результаты скрещивания, желательно убрать, однако это приведет к тому, что популяция станет очень маленькой и окажется на грани исчезновения. Гибриды становятся особенной проблемой, когда дело касается правовой политики. Наши основные правовые документы для защиты животных, включая Бернскую конвенцию об охране дикой фауны и флоры и американский закон о сохранении исчезающих видов 1973 года, оперируют видами. Они не гибридами. В самом деле, американский закон описали как «почти евгенический», поскольку он убирает гибриды из-под защиты. С учетом наших знаний о значительной степени гибридизации видов мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Дело осложняется тем, что определить гибриды не всегда просто. Потомство первого поколения может выделяться, но чем дальше, тем труднее отличить гибридных животных. Действительно, большая часть наших представлений о важной роли скрещивания в природе получена в ходе исследования ДНК у животных, которые на первый взгляд гибридами не кажутся. Скрещивание может также привести к гетерозису, увеличению жизнеспособности гибридов, то есть получению суперспособных гибридных особей, и множество примеров тут дает сельское хозяйство. Гетерозис можно считать противоположностью инбредной депрессии явлению, при котором из-за близкородственного скрещивания, например, между братьями и сестрами, потомство может страдать от серьезных заболеваний. Гетерозис обычно наблюдается при умеренном генетическом различии родителей, поскольку в случае чересчур разных особей их гены часто не сочетаются для создания жизнеспособного эмбриона. Гетерозис весьма желателен для селекционеров, выводящих животных и растения. Например, Зерна, полученные в результате скрещивания разных сортов, зачастую более устойчивы к болезням и быстрее растут. Поучительный пример гетерозисной особи – тост из Бацваны – результат скрещивания козы и барана. Такие особи крайне редки. Козы и овцы слишком сильно отличаются генетически, чтобы легко давать жизнеспособное потомство. Этот детеныш родился в стадии господина кидикилвы Кидикилве из Бацванского министерства сельского хозяйства, который обратил внимание, что детеныш растет быстрее, чем козлята и ягнята, родившиеся в то же время. Он также был удивлен тем, что животное почти никогда не болело, даже когда остальную часть стада поразила вспышка ящура. Как и предполагает его имя, некоторое время после рождения тост был образцовым во всех отношениях. Примечание. Одно из значений слова «тоаст» — тот, кем восхищаются, «любимец». Конец примечания. Однако по достижении половой зрелости возникла проблема. Гибрид стал крайне распутным, спариваясь без разбора и с козами, и с овцами, причем даже вне сезона размножения. За такое неблаговидное поведение он получил прозвище «бемя», то есть «насильник». Несмотря на свои неустанные насилия, тост оказался стерилен и не дал потомства. В результате он впал в немилость у хозяина и раздраженный господин Килве кастрировал его. Гибриды часто отличаются повышенным либидо, словно понимают, что единственная возможность для них передать свои гены максимально и разнообразно спариваться в надежде найти хоть какой-то способ обойти механизм изоляции видов. Но из-за того, что мы, люди, неверно применяем стандарты морали в отношении животных, мы зачастую препятствуем этим их усилиям. Если бы господин Киди Килви остановил свой нож, возможно, мы бы больше узнали о гетерозисе и гибридизации. Гетерозис может влиять не только на скорость роста и устойчивость к болезням, но также на функции мозга и поведения. Это доказывает мул, результат скрещивания осла и кобылы. Чарльз Дарвин замечал, «Мул всегда казался мне удивительнейшим животным» то, что у какого-то гибрида больше ума, памяти, упорства, социальной привязанности и мускульной силы, чем у любого из родителей, похоже, доказывает, что искусство здесь превзошло природу. Некоторые из черт Мула, перечисленные Дарвином, ум, память и социальную привязанность, мы относим к самым ценным и отличительным характеристикам нашего собственного вида. При этом мы никогда не задумываемся, что они могли возникнуть как раз в результате гетерозиса. Из-за положения на перекрестке мира Европа располагала множеством видов иммигрантов, что предоставляло беспрецедентные возможности для гибридизации. Возможно, именно этот факт в значительной степени способствовал тому, что эволюция в Европе набрала столь быстрый темп, и это, в свою очередь, дало возможность многим европейским видам колонизировать новые территории с разнообразными условиями среды. Темпы скрещивания в Европе заметно выросли после зарождения сельского хозяйства, и все больше гибридных видов здесь возникало. Например, итальянский воробей – это гибрид испанского черногрудого воробья и домового воробья, появившийся в Италии где-то в течение последних 10 тысяч лет. В одной только Великобритании с 1700 года вследствие гибридизации возникло минимум 6 видов растений – А гибридные суперслизни тем временем становятся бичом английских садов. Поскольку изменения климата приводят в Европу все новые и новые виды, то скорость гибридизации, вероятно, резко возрастет. Идея, что гибридизация может быть нормой для видов млекопитающих в течение миллионов лет после того, как они возникли, и что она может помогать им адаптироваться к новым условиям, для многих людей крайне сложна. Она диаметрально противоположна мысли, что гибриды получаются в результате грубейшего просчета. Взгляды Фишера на гибридизацию сейчас так же устарели, как и поддерживаемая им Евгеника. Сейчас понятно, что виды, не застывшие сущности, они проницаемы. На протяжении всей предыстории Европы иммиграция создавала возможности для появления гетерозиса в дикой природе, и в результате обеспечивалась оптимальная адаптация. Возможно, со временем мы станем ценить многие гибриды и поймем, что нет более опасной концепции, чем идея расовой или генетической чистоты. Наше новое понимание гибридов как минимум означает, что пора принципиально переосмыслить классификацию, законодательство в отношении видов, находящихся под угрозой и перенос генов в лабораторных условиях.